8. Проснулась она в панике, думая. Я должна его покинуть. И будет лучше, если я сделаю это до того, как темная башня покажется на горизонте. Но куда я пойду? И как смогу оставить его, если ему предстоит схватиться с Мордородом и Алым Королем, а рядом с ним останется только Патрик? Последняя мысль перекинула мостик к печальному выводу. Если дело дойдет до драки, от Иша польза Роланду будет куда больше, чем от Патрика. У Шастик Путаник ни раз и ни два доказывал свою храбрость. И мог бы по праву носить титул стрелка, будь у него револьвер и рука, которая могла бы его держать. Патрик же... Патрик был... Ну, стрелял карандашом. Стрелял быстрее молнии. Да только Эберхард Фабер. Едва ли кого мог убить, разве что очень уж остро заточенный. Она села. Роланд, который нес вахту, привалившись к скутеру с дальней стороны, не заметил, что она проснулась. Сюзанна и не хотела, чтобы он заметил, потому что начал бы задавать вопросы. Снова легла, укрылась шкурами, подумала об их первой охоте. Вспомнила, как олень одногодок развернулся и побежал на нее, как она обезглавила его Арисой. Вспомнила посвист, разносящийся по морозному воздуху, который издавал в полете выступ на обратной стороне тарелки, очень похожий на точилку для карандашей Патрика. Подумала, что ее разум пытается найти какую-то связь, но слишком устала, чтобы понять, что и как тут можно связать. А может, она слишком уж старалась найти эту связь. Если так, что же с этим делать? Одно она знала точно с того времени, как побывала в Калье Бринстерджес. Символы на двери, которая вдруг возникла в Центральном парке, означали «ненайденное». «Время почти стекло. Поторопись». На следующий день пришли слезы.